Глава восьмая. В гостях у ведьмы. Деревенская колдунья жила в обычном, с виду ничем не примечательном двухэтажном домике с белёными стенами и черепичной крышей. Разве только крыльцо его выглядело более опрятно и празднично, чем у прочих окружающих его домов. Вход в жилище был украшен живыми цветами в подвесных горшках. На окнах тоже росли цветы так густо, что казалось, перекрывали доступ света внутрь помещения. Мингир, ничуть не сомневаясь в своих действиях, поднялся на крыльцо и решительно постучал. Вика испуганно мялась в сторонке. Ее воображение уже нарисовало угрюмую старую ведьму с бородавкой на носу. Похожую на слепую Энну. Уверенность в теплом приеме улетучилась, и теперь Вика чувствовала себя до безобразия глупо и неуютно. Двери мотворила молодая девушка, даже моложе самой Вики, высокая и стройная, словно лоза с толстой светлой косой, переброшенной через плечо и тёмными глазами. Лицо её показалось вики немного необычным, но она не обратила внимания на эту странность. Увидев на пороге незнакомого красивого мужчину, девушка потупилась и залилась румянцем, однако нашла в себе смелость приветить гостей. «Приветствую вас, спутники Проходите, Леера из Боруса примет вас. Лошадь можете оставить у Коновези» и скрылась в глубине дома, приглашая их войти. мингир привязал кобылу и вопросительно покосился на Вику, но, виде её замешательство, протянул руку. «Чего, Арабелла? Идём, сюда ведь ехали!» Вика неуютно повела плечами и сжала предложенную ладонь. Она была благодарна мингиру за поддержку. И от страха даже перестала стесняться его. Почему-то домик старой ведьмы внушал ей оторопь, хотя он казался со стороны уютным и гостеприимным ви По ночному посёлку пролетел ветерок. Вика замерла и обернулась через плечо. Улица была пуста. Она снова передёрнула плечами, по позвоночнику пробежала толпа мурашек. «Ты чего?» Казалось, Мингир не обратил ни малейшего внимания на завывание ветра. «Да так». Говорить лучнику о своих страхах ей совсем не хотелось. Ветер холодный. «Ну так пошли в дом, коли замёрзла» и мужчина решительно потянул Вику внутрь. Внутри домик был таким же милым и опрятным, как и снаружи. Девушка, что отворила дверь, терпеливо дожидалась их в передней. Небольшое помещение было хорошо освещено матовыми шарами, что свободно парили под потолком. Вика в очередной раз открыла рот от изумления и принялась разглядывать диковинки, на время даже позабыв о своих подозрениях. «Пожалуйста, оставьте свои дорожные плащи и проходите». У девушки был приятный мелодичный голос, однако Вика вздрогнула. Новая знакомая чуть улыбалась, указывая на дверь в соседнюю комнату. Изнутри дома лился мягкий свет, и доносились соблазнительные ароматы готовящейся еды. Вика проглотила слёнки. Возможности нормально поесть за целый день у них не было. В дороге они грызли сухари, что забрали у разбойников, запивали их воду из фляги мингира плаща не было и он сразу же направился в комнату виктория замешкалась сражаясь с завязками а потом еще решая куда пристроить пыльную накидку девочка не стала дожидаться ее и последовала за командиром лучников скинув верхнюю одежду настоящей возле двери стул вика поспешила за мингиром из-за спешки споткнуввшийся порожек внутреннее помещение было освещено хуже передней Мягкие полутени лежали по углам, скрадывая детали и создавая таинственную, немного тревожную атмосферу. Комната была невелика. В центре её стоял стол, покрытый светлой скатертью. А возле стола стояла, судя по всему, хозяйка дома. И хотя внимательно приглядевшись, можно было понять, что женщина не очень молода. Мелкие морщинки лучиками разбегались от уголков её глаз, складочки прочертили высокий лоб. Одежда закрывала шею, но на старую угрюмую ведьму она совсем не была похожа. Женщина была очень красива и знала об этом. Она смотрела на посетителей немного свысока, с видом благосклонного покровительства, и чуть кривила губы в подобие улыбки, оценивая произведенный на них эффект. Глядя на хозяйку дома, Вика чувствовала уторепи и опаску. Мингир же, напротив, застыл, поедая Лееру глазами. Толдунья, довольная его реакцией, скользнула по мужчине заинтересованным женским взглядом. Осмотрев его с ног до головы, словно породистого жеребца, шагнула к нему, приблизившись почти вплотную, и чуть тронула за подбородок, заставив лучника склонить голову. горячие дикий норов до да, полукровок. Ведьма снисходительно скривила губы и тут же, словно забыв о Менгире, перевела взгляд на Вику. И этот взгляд был ещё более внимательным, чем тот, которым она одарила командира стрелков. Вот только интересовала её девушка совсем по другой причине. Вика застыла точно кролик перед удавом, когда Лейра подошла к ней. От её близости, от ощущения опасности и недоброй силы, которой владела колдунья. У Вики волоски на руках встали дыбом. Однако внешне Лейра демонстрировала лишь дружелюбие и интерес. Она внимательно посмотрела на Викино лицо. Затем протянула руку и провела кончиками пальцев по ее щеке. Девушка прятала испуганный взгляд, но, наконец, не выдержав, подняла на ведьму глаза и задохнулась от нахлынувших на нее ощущений. Лейра, получив зрительный контакт, тут же принялась изучать Вику. Она словно выворачивала наизнанку ее душу, перебирала по кусочку, рассматривала — Так придирчивый ювелир — особо ценное украшение. Процесс оказался настолько неприятным, что у Вики закружилась голова, а к горлу подкатила тошнота. Наконец Лейра недовольно поджала губы и отвернулась. Интересная у тебя компания, чужестранка. Вика с облегчением моргнула и выдохнула. Вытерла рот, словно бы ей пришлось попробовать что-то неприятное на вкус. Мингир смотрел на ведьму и, казалось, даже не моргал чтобы не пропустить ни единого её движения. Вика хмыкнула про себя и негромко позвала лучника. «Мингир». Мужчина вздрогнул от её оклика и перевёл на девушку недоуменный взгляд. «Письмо от Энны». Вика вскинула брови. «Компания ведьмы из Боруса ей нравилась всё меньше. Оно ведь у тебя?» «Старая плутовка даже письмо мне написала». Лейра усмехнулась. «Можете оставить его себе». «Я и так вижу, что вы пришли не просто так». Ведьма остановилась рядом с Мингиром и с улыбкой повернулась к Вике. «Однако вы устали с дороги. Да и переодеться не помешает». Лейра красноречиво покосилась на пятно засохшей крови на груди у Вики, что оставила раненый разбойник. «Лейра поможет тебе привести себя в порядок, а потом вас ждёт ужин. Тогда вы мне всё и расскажете». Ведьма прошла к столу, словно походя, погладив лучника по плечу, и он, как послушная собачка, шагнул следом за ней. «А как же, Паша? Ты собирался искать его?» Вика смелилась на вопрос, но Мингир лишь недовольно наморщил лоб. «Никуда он за полчаса не денется, твой малахульный. Кому он здесь нужен?» «В самом деле, куда ты торопишься?» Женщина кивнула вики через плечо. «Отдохнете, поужинаете» а потом уже будем заниматься делами. Идём со мной». Девушка, что всё это время молча стояла в сторонке, потянула Вику за руку, и ей не оставалось ничего другого, как подчиниться. Спустя четверть часа Виктория, умытая и в чистой рубашке, вернулась к столу. На скатерти уже доймилось блюдо с кусками жареного мяса, выложенными поверх зелёных листьев. Также на столе стояла большая миска с нарезанными плодами. Лежали ломти хлеба и тонкие пластинки чего-то похожего на сыр. Выглядело всё это более чем аппетитно, и Вика, проглотив слюнки, заключила сделку собственной совестью, подобной Менгиру, решив, что за лишних полчаса с Пашей ничего не случится. Лучник уже со вкусом ужинал, а Али суетилась рядом, пододвигая второй гостье стул и передавая чистую хрустящую салфетку. «Садись, пожалуйста, угощайся». Лейра тоже сидела за столом, однако ничего не ела. Ведьма крутила в пальцах прозрачный бокал с тёмно-красной жидкостью и время от времени пригубляла его содержимое. «Это Лира готовила, она очень старалась. Мы знали, что у нас будут важные гости и подготовились?» «Девчонка хорошо готовит, у неё талант». Лейра улыбнулась девушке, и та лишь благодарно кивнула в ответ. «Вы знали о нашем визите?» Вика так удивилась, что не донесла дарта кусочек жареного мяса. «Ну, конечно», — ведьму хмыльнулась. «Твоя магия так сильна, что её заметно издалека». «Моя что?» Вика так и сидела с куском мяса в руке, изумляясь всё больше. «Да ты кушай, не отвлекайся. Бери пример со своего друга». Лира кивнула на Менгира, который с аппетитом уплетал предложенное угощение. «Всё-таки мужчины везде одинаковы, будь то люди или даже полуэльфы. Потом поговорим, у тебя наверняка много вопросов». «Это точно». Вика всё-таки сунула мясо в рот. Ужин действительно был хорош, Лира постаралась на славу. Когда тарелки опустили, и на Вику накатила приятная сытая истома, Колдунья сделала короткий знак своей помощнице, и та принялась ловко убирать посуду. Девушка вышла из комнаты, и Лейра, опустошив свой бокал, сплела длинные пальцы рук, копершись локтями о край стола и внимательно посмотрела на Вику, словно ожидая её рассказа. Только Вика не знала, что говорить, потерявшись в собственных мыслях и вопросах. Она бросила неуверенный взгляд на Менгиро, Но тот слегка соловев после трудного дня и плотного ужина сонно щурил глаза, напротив, забыв о своём желании искать непутёвого подопечного. Видя неуверенность гостьи Лейера, начала разговор сама. Для начала назови своё имя. Понимая, что помощи от лучника ей сейчас не дождаться, Вика вздохнула, собираясь с мыслями, и заговорила. Меня зовут Вика. Моего проводника Мингир. Мы пришли к вам за помощью. Девушка замолчала, не смея рассказывать колдуньи о своём родном мире, словно опасаясь, что ведьма сможет проникнуть в него и сотворить что-нибудь нехорошее. Лейра, почувствовав её сомнение, решила подбодрить рассказчицу. «Это я и так уже поняла, учитывая то, в каком виде вы заявились на порог моего дома». Она чуть дёрнула уголками губ, попытавшись улыбнуться, и вики совсем не понравилось это выражение её лица – Оно показалось девушке хищным, словно у лисицы, готовой разорвать кролика. Девушка, нахмурившись, покачала головой, отгоняя тревожные мысли, и продолжила. «Мы с моим другом пришли издалека». Слова подбирались с трудом. «Из далёкой страны». «С вами был ещё кто-то?» Леера бросила на мингира быстрый ревнивый взгляд, и Вика уточнила. «Да, с нами был ещё один мужчина». Колдунья с довольным видом ухмыльнулась. «Девочка, тебе нет нужды лить Если вы пришли из другого мира, об этом можно сказать прямо. За тобой тянется столь явный магический след, что всё и так понятно. К тому же подобные путешествия — нормальная практика среди просвещённых людей. Они не просто пришли из другого мира. Голос подал молчавший до этого Мингир. Они пришли и звони. «Даже так?» Показалось ли, во взгляде Лейры скользнуло удивление на грани испуга? И как же вам это удалось? границы между закрытыми мирами непреодолима, даже для опытного мага. Не то, что для простых смертных. Я не знаю. Вика пожала плечами. Энна сказала, что вместе с ней к нам проникла некая сущность. Командир стрелков стал вдруг удивительно разговорчив в присутствии Лейры. И Вике совсем не нравилась эта его новая черта. Поэтому она послала её к тебе, для проверки. А та слала подальше от себя, чтобы избавиться от конкурентки. Ведьма усмехнулась. Предусмотрительно с её стороны. Вокруг тебя действительно вьётся чья-то сила, девочка. Но лично мне гораздо интереснее ты сама. вики стало холодно, по плечам побежали мурашки. Ви... Ветерок невесть, откуда проникший в закрытую комнату, всколыхнул занавески на окнах. И один из цветочных горшков упал на пол с оглушительным звоном, расколовшись на множество частей. В столовую тут же влетела Лира, собираясь устранить непорядок, но лейра нетерпеливым жестом остановила её. Вика продолжила рассказ. «Мы вовсе не собирались влезать к вам, извне. Мы просто заблудились. А теперь мой друг пропал. Он совсем не знает местных нравов, он может попасть в беду». Мингир кивнула на лучника. Хотел искать его, но вот что-то больше не хочет. Девушка скорбно свела брови к и из подлобья покосилась на командира стрелков. Тот, казалось, вовсе не отреагировал на ее замечание. Он выглядел спокойным и расслабленным, и даже больше не хмурился. «Найдется, твой дружок, не волнуйся». Лейра снисходительно улыбнулась. «У него ведь нет магического дара». Вика скована пожала плечами. «Я не знаю». «Ну, разумеется». Ведьма снова усмехнулась. «Я думала». Виктория опустила глаза, чувствуя свою уязвимость перед Леерой. «Что вы поможете нам с Пашей вернуться домой?» «Паша, это твой друг?» лейра казалось, забавлялась Викиным смущением. Девушка кивнула, не поднимая глаз. Колдунья постучала длинными тонкими пальцами по столешнице. «Видишь ли, девочка...» «Если вы действительно пришли из вани, то я не смогу вам помочь». Лейра сочувственно улыбнулась, но в ее улыбке не было доброты. «Моего мастерства не хватит, чтобы преодолеть границу внешнего мира». «И что же нам делать?» Виктория подняла на волшебницу настороженные глаза. Несмотря на слова Лейры, она не верила в невозможность возвращения, полагая ее нежелание помогать просто капризом. Женщина чуть пожала округлыми плечами. «Могу предложить тебе остаться у меня, в качестве ученицы». При этих словах, стоявшей в уголке, лира подняла голову, словно разом заинтересовавшись содержанием разговора. Лера продолжала. «Я чувствую в тебе немалую магическую силу, и при должном подходе из тебя может получиться талантливая волшебница». Вика растерянно оглянулась на Менгера, но лучник не обратил внимания на её молчаливую просьбу о помощи. Он внимательно смотрел на Лееру, и во взгляде его было всё больше масляного блеска. «Спасибо за приглашение и за веру в мои способности», — девушка старательно подбирала слова. «Но я не хочу быть волшебницей, я хочу домой», — Лея раскривилась. «Из всех моих знакомых чародеев ни у кого не хватит умения, чтобы вскрыть оболочку закрытого мира. Это искусство давно утрачено». «Но как же мы тогда попали сюда?» Вика цеплялась за последнюю возможность. Колдунья пожала плечами. «Случайность?» «Но вы сами сказали, что за мной следует какая-то сила». Незаметно для самой себя Вика повысила голос на волшебницу. Быть может, это она открыла проход. «Не дерзи мне, девочка». Лейра мгновенно отреагировала на Викины интонации, и с её лица разом слетело показное дружелюбие. «Достаточно того, что я готова оставить тебя у себя». «Дать кров, еду и знания. И заметь, не выясняя, кто ты такая и откуда пришла на самом деле. Мне нет дела до того, как ты проникла через грань. И уж тем более я не хочу знать о причинах, что привели тебя сюда. А сила...» — волшебница брезгли скривилась «Мало ли в мире разных сущностей. С одними я умею договариваться, другие попросту не заслуживают моего внимания. А иные...» излишне настойчивые, могут быть уничтожены». Вика похолодела от ледяного тона, каким Лейра произнесла последние слова. На мгновение повисла тишина, и вдруг с громким стуком ударившись о стену распахнулось окно. Оставшиеся цветочные горшки со звоном попадали на пола в комнату, влетел порыв холодного ветра. Занавески затрепетали, словно порванные паруса. Длинные темные волосы колдуньи взметнулись вверх, закрыв ей глаза и мешая видеть ви -и -и, взвыл ветер, мечась по комнате, сметая с полок мелкую утварь, раскидывая по скатерти остатки ужина. Виктория застыла, не смея вздохнуть, не зная бояться ей неведомых чар или радоваться этому странному сквозняку, как старому другу. Лейра с раздражением, убрав с лица растрепавшиеся волосы, закрыла глаза и принялась шептать что-то себе под нос. Но в ответ на её заклинание ветер лишь усилился. Он злобно свистел на наличниках, будто пытаясь сорвать с петель оконную раму. Бесстыдно задирал платье перепуганной лиры и упругими порывами хлестал в лицо ведьмы. Леера повысила голос. Вика не знала языка, на котором произносились заклинания. Но ей казалось, что она понимает их смысл. И чем громче звучали слова Лееры, тем злее бушевал сквозняк в ее жилище. И вот когда противостояние колдовских сил достигло апогея, и Вике уже стало казаться, что в свисте ветра она слышит чей-то голос, все разом оборвалось. Возле окна стоял Мингир, решительным движением закрывший оконные ставни, тем самым преградив колдовскому потоку доступ в помещение. Порой сложные с виду проблемы решаются очень просто. Лучник, усмехнувшись, посмотрел на растрепанную, удивленную Лееру и испуганную Викторию. Лейра благодарно улыбнулась мингиру и тот с довольной полуулыбкой кивнул ей в ответ. Колдунья поправила спутавшиеся волосы, махнула рукой помощница. «Лейра, приберись». Глядя на то, как девушка суетится, наводя порядок после магического поединка, Лейра продолжила прерванную речь. «Как я уже сказала, излишне наглые будут уничтожены». Ведьма фыркнула, сдувая с лица упрямую прядь волос. «Я не настаиваю». Женщина развела кистями рук. «Но ты чужестранка. Лучшее, что может ждать в нашем мире хорошенькую молодую женщину без покровителя. Это работа служанки у ласкового хозяина. Я же предлагаю тебе защиту и надёжное будущее. Выбирать тебе». Вика упрямо насупилась, едва слышно проговорила. «Я хочу домой». «Ну что за девчонка?» Лейра даже руками всплеснула от возмущения. Видимо, она надеялась, что её слова и наглядная демонстрация колдовской силы переубедят страптивицу. Я уже сказала, что не смогу открыть для тебя нужный портал. Если вы не можете помочь мне вернуться домой, значит мне нужен тот, кто сможет. А ты упрямая. В голосе ведьмы послышалось уважение. Говорят, Вика бросила быстрый взгляд на Мингера, что самые сильные волшебники живут в горах. При этих словах брови Лейры поползли вверх. «Ты собралась идти в горы? Одна?» Вика снова мельком посмотрела на лучника. «С другом, с Пашей». «Это с тем, который потерялся?» Лейра пренебрежительно скривилась. «Мне кажется, из него так себе попутчик. Какой уж есть!» Вика зло процедила сквозь зубы. «Зато он точно захочет пойти со мной». «Ты так в этом уверена?» В этот момент Мингир показательно потянулся, расправив плечи. «Не хватит ли нам разговоров на сегодня?» Лучник бросил вопросительный многообещающий взгляд на колдунью. Лейра поджала губы, но тут же растянула их в широкой ласковой улыбке. «Ты совершенно прав, воин. Вы устали с дороги, и вам стоит отдохнуть. Лейра, — женщина кивнула помощнице, — отведи Вику в комнату для гостей я надеюсь лейера перевела взгляд на девушку что утром здравый смысл возобладает и ты изменишь свое решение колдунья отвернулась и протянув мингиру руку повела его за собой в глубе дома а как же паша вика жалобно протянула вслед ушедшему лучнику но он ее уже не услышал